માઈ તો તમે પોબી તો પસલો લાવી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 «С ума спятили вы, хлопцы! Где видано, чтоб человек сам у себя крал что-нибудь? Старые штуки, старые штуки! Зачем бежал-то и во весь дух, как будто бы сам сатана за тобой по пятам гнался? Поневоле побежишь, когда сатанинская одежда! Э, голубчик, обманывай других этим! Будет еще тебя заседать или за то, чтобы не пугал чертовщину и людей!»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 Послушали бы вы, что рассказывает этот мошенник, которому стоит только заглянуть в лицо, чтобы увидеть вора. Когда стали спрашивать, от чего бежал он, как полуумный, полез говорит в карман понюхать табаку и вместо тавлинки вытащил кусок чёртовой свитки, от которой вспыхнул красный огонь. А он: "Давай бух ноги". Ха-ха-ха-ха. Ага, да это из-под того гнезда обе птицы-то. Взять их обоих вместе.